Прием звукоподражания Звукоподражание – прием, хорошо тренирующий весь голосовой аппарат, вокальную опору, мышцы гортани, язык, артикуляционный аппарат. Этот прием хорош тем, что при минимальных усилиях получается выразительный узнаваемый звук. Он обеспечивает рефлекторность вдоха, создает условия для гибкости, подвижности голосовых интонаций. Но надо учитывать, что этот прием во многом игровой. Надо принять условия игры и на самом деле почувствовать себя собакой, лесом, пильщиком дров и так далее. Педагог сценической речи Зинаида Савкова описывает это так. «Вообразите, что вы стали собакой. Жарко, скучно, вокруг тишина, не на кого полаять». Раскрепостите руки, шею, ноги, плечи. Клонит ко сну. Вдруг скрипнула садовая калитка. Неожиданная радость! Вернулся хозяин. Приветствуйте его звонким лаем. «Аф! Аф!» Что в переводе на язык людей означает «Я здесь!» Не облаивайте зло своего друга. Подайте ему голос. Почувствуйте разницу звучания голоса при выполнении действий «облаять» и подать голос. В первом случае эмоции злости, ведущие к твердой атаке, которую следует избегать. Во втором эмоции радости и легкого удивления, ведущие к мягкому атакированию звука. Значит, в формировании голоса по принципу подлаивания надо соблюдать следующие условия. Первое. Не имитировать собаку, то есть не искажать тембр своего голоса. Второе. Подлаивать на мягкой атаке. Третье. Упражнение сопровождать положительными эмоциями, зная о том, что отрицательные эмоции, особенно злость, закрепощают голосоречевой аппарат. А теперь сосчитайте, сколько в аудитории стульев, хватит ли всем. Аф, аф, аф, аф, аф, аф. Обязательно включите руку, которая подчеркивает счет стульев. Рука помогает формированию звука. Затем пересчитайте в более быстром темпе. ф Успевайте и в быстром темпе непременно подлаивать. Этим тренируется третий вид дыхания, когда воздух рывками выталкивается. Упражнение 174. Звуки природы. Вспомните звуки природы и воспроизведите их. Свистит ветер. Шумит лес. Появился шмель. Жужжит пчела или оса. Звенит комар. З -з -з -з -з. Упражнение 175. Надуваем шину. Накачивайте воображаемую шину, сопровождая движение рук, двигающих поршень насоса, звукоподражательным. С, -с, -с, -с, с Упражнение 176. Опрыскиваем грядки. Сжимая в руке грушу пульверизатора, сопровождайте движение рук звукоподражателями в Можно объединить два вида выдыхания в этом упражнении. Второй и третий. н а ж и м а е т е на грушу, то рывками, ф -ф -ф, то силой, но медленно. Ф -ф -ф -ф -ф. Упражнение 177. Сверлим дырку. Просверлить стену звуком з з, -з, -з, -з, -з, -з, -з, -з, -з Первый и второй типы дыхания. рубанком стругать доску на звуке ж, ж, ж. Первый-второй виды дыхания. Подметать с метлой сухие листья на звуке ш, ш, ш. Первый вид дыхания. Косить траву косой на звуке с, с, с. Второй вид дыхания. Натирать полщеткой на звуке ш, ш, ш, ш. Второй вид дыхания. Выключающийся пылесос. Ж, -ж, -ж, ж Когда пылесос выключается, получается запыхивающийся звук ш Первый и третий виды дыхания. Шипящие, проскакивающие пули по песку. Фють, футь, футь, футь. Третий вид дыхания. Взяли пилу, проверили, как лежит бревно на козлах. Начали распиливать его с-с. Вначале звук «с» острый, короткий, как движение рук, потому что пила входит в древесину. Чем шире амплитуда движения рук, тем длиннее тянущийся звук к